Степной орел Эта птица относится к отряду хищных, семейства ястребиных. На территории Российской Федерации степной орел является редким видом, численность которого постоянно уменьшается. Эта птица одна из самых полезных в России. Обитает степной орел в степях и полупустынях, в Восточном Предкавказье, при Каспии, в Поволжье, на север, примерно до Саратова, а в южном – предуралье, на юге – западной и Средней Сибири, на Алтае и в Забайкалье. А западная граница территорий, на которых встречается Орел, во второй половине прошлого века отодвинулась к востоку на тысячу километров, практически до Ростовской области. Степной Орел внесен в Красную книгу России. Степной Орел – является крупным представителем семейства ястребиных, хотя немного меньше орла могильника, а длина его тела изменяется от 66 до 87 см, а весит птица около 3-4 кг. Самки степного орла больше, чем самцы. Оперенье орла темно-бурого цвета. На голове птицы выделяется рыжеватая шапочка. Степной орел не столь осмотрителен, как другие орлы. При охоте орел спускается на землю и ищет пищу, перемещаясь по земле или находясь на возвышенности. На свою жертву кидается резким взлетом. Поедают орлы в основном небольших млекопитающих – сусликов, песчанок и зайцеобразных. Иногда охотятся на птиц, часто питаются падалью. Степные орлы – редко издают специфические звуки, похожие на тявканье собаки или тихое карканье. На территории Красноярского края встречается крупный подвид степного орла, распространенный в основном в Центральной Азии. А в начале прошлого века присутствие отдельных особей расценивалось как единичные случаи залета птицы. Но в течение последних 50-70 лет XX века территории распространения этой птицы в России заметно увеличились. Степной орел стал встречаться вблизи города Красноярска, в Минусинской котловине, в Саяно-Шушенском заповеднике, в районе села Светлолобово и в хакасии Обитает орел на южных склонах западных Саян, в Центрально-Тувинской и упсу котловинах. Степной орел не любит равнинных территорий, а выбирает степные участки, на которых присутствуют холмы и небольшие скалы. Степной орел преодолевает большие расстояния, периодически посещая Африку и Южную Азию. После выведения нового потомства миграции птиц принимают широкий размах. Гнезда орлы располагают на каменистых, некрытых склонах, на вершинах холмов, на кустарниках и невысоких деревьях, на опорах электролиний и реже на припойменных уступах. Обычно самка откладывает по два яйца. Реже у нее бывает одно или три яйца. Период насиживания длится, как правило, 45 дней. Птенцы появляются не одновременно. Продолжительность гнездования составляет около 55 дней. Летние птенцы появляются на свет к концу августа. Количество особей степного орла постоянно уменьшается по всему ареалу. Численный состав особей зависит от конкретного микрорайона, в котором обитают орлы. Относительно большая плотность отмечена в Калмыкии – около 2-4 пар на 100 километров. На востоке Ростовской области – 1-3 пары на 100 километров. На юге Оренбургской области 4-5 пар на 100 километров. На европейской части обитает примерно 3-5 тысяч пар. А в восточной части численность степного орла несколько меньше. В Даурских степях, это юго-восточное Забайкалье, одна пара на тысячу километров. Наибольшее количество степных орлов встречается на некоторых участках Уральской области – до 20 пар на 100 километров. Определение постоянных показателей численности степных орлов осложняется постоянными миграциями птицы в зависимости от количества малых сусликов, которыми орлы питаются. Степные орлы обитают в тех местах, где имеются нераспаханные участки и достаточно еды. При уменьшении целинных земель наблюдается уменьшение количества птиц. Расширяя земли для сельскохозяйственных нужд, люди уничтожают малых сусликов, что приводит к сокращению численности орлов. В Забайкалье в связи с истреблением Тарбагана, мелкого грызуна, в несколько раз уменьшилась численность степного орла. Распространение негнездящихся орлов обусловлено перемещением стад сайгаков, трупами которых питаются орлы. Способствует уменьшению численности степного орла разорение гнезд, людьми, собаками, пасущимся скотом и хищными млекопитающими. Негативно сказывается на численности птиц истребление взрослых особей орлов и их птенцов. Различные волнения в период размножения в последнее время стали частыми случаи гибели птицы на электролиниях за сезон до 3-4 особей на 1 километр. Степной Орел внесен в приложение 2, конвенции СИТЕС, конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, а также в приложение 2 Боннской конвенции, в приложении 2 Бернской конвенции, в приложении соглашения, заключенного между Россией и Индией об охране мигрирующих птиц. Таким образом... Степной орел находится под защитой современного законодательства. В настоящее время созданы специальные устройства, которые защищают орлов от гибели на электролиниях. Зоны, где встречается наибольшая плотность степных орлов, нуждаются в постоянной охране. Для предотвращения гибели орлов необходимо чтобы население аккуратнее относилось к природным богатствам, важным для жизни и размножения орла. Иногда люди распахивают верхнюю часть балок и целинные участки с гнездами орлов. В сельском хозяйстве человек использует в большом количестве пестициды в борьбе с грызунами, нередко вблизи от орлиных гнездовий. А в результате необдуманного поведения – Люди часто оказываются виновными в смерти целого выводка степных орлов. Например, при сжигании скирды, которая являлась гнездом птицы. В настоящее время приняты меры по пропаганде защиты этого ценного вида птицы. Степные орлы имеются в некоторых зоопарках. Специалисты пытаются разводить эту птицу в неволе, Но разведение степных орлов в искусственных условиях на территории Российской Федерации в целом не практикуется. Степной орел имеется в заповеднике Черные земли, Калмыкия, а также в Оренбургском заповеднике и в степных заказниках. Аист Аист – это достаточно большая птица с длинными ногами, высокой шеей и длинным продолговатым клювом. Аисты часто встречаются в центральной и юго-восточной части Европы. На территории России обитает как белый аист, так и Черный. Белый аист встречается на востоке Азии и в Преамурье. Черный аист на территории России распространен и в европейской части, а также на востоке, вплоть до Японского моря и Сахалина. А белый аестрей. В среднем весит около 3,5-4 килограммов. Размер крыльев достигает 60 сантиметров. Большая часть оперения аиста белого цвета. Концы крыльев окрашены в черный. Если птица находится на земле и у нее сложены крылья, то вся спина становится черного цвета. Клюв и ноги птицы имеют красный окрас. Самки отличаются от самцов меньшим ростом. Белый аист принадлежит к моногамным птицам. Одно и то же гнездо пара аистов может использовать в течение нескольких лет. В три года аисты достигают половозрелого возраста, но некоторые особи начинают гнездиться позднее. Лишь некоторые аисты размножаются в двухлетнем возрасте. Обычно аисты встречаются в низменном ландшафте, где находятся луга, болота и различные непроточные водоемы. Гнезда птицы располагают на крышах человеческого жилья, на ветках деревьев, растущих рядом с селениями. Сейчас встречаются гнезда, расположенные на высоковольтных линиях и на заводских трубах. Если благоприятных мест для гнезд не хватает, то между особями происходят драки – У аистов огромные гнезда, поперечник которых достигает одного метра. Старое гнездо птицами постоянно обновляется, в результате чего размер жилища увеличивается на полметра в поперечнике. А для постройки нового гнезда птице необходимо до 8 дней. В строительстве гнезда принимают участие и самец, и самка. А в некоторых случаях птицы строят второе гнездо которое используют в качестве караульного поста или для ночевки. Молодые птицы, у которых еще нет своего потомства, тоже делают гнезда. Для строительства гнезд аисты иногда подбирают не совсем погасшие головешки от костров. Находясь в гнезде, в результате сильного ветра они возгораются и поджигают жилище птицы. У самки обычно бывает по 4-5 яиц, иногда одно еще реже 7. На численность потомства оказывает влияние количество пищи. У молодых особей обычно бывает меньше яиц, чем у взрослых самок. Яйцо аиста белого цвета имеет овальную форму. а Величина длинной оси составляет около 7 см, короткой – около 5 см. Самка откладывает яйца через 2-3 дня. После того, как отложено второе яйцо, она начинает их высиживать. Появившиеся на свет птенцы абсолютно беззащитны, но уже видят и имеют белый пушок. В течение первых 55 дней птенцы не покидают гнездо. После их первого вылета еще 14-18 дней родители достают для них пищу, а в возрасте 70 дней птенец становится независимым. Если какой-нибудь птенец заболевает, родители выкидывают его из гнезда. Перед отлетом аисты образуют небольшие по численности группы, а могут объединяться в стаи, размеры которых исчисляются тысячами особей. Время отлета приходится на август-сентябрь. При перелете птицы держатся на большой высоте. При движении на юг их скорость в два раза меньше, чем при обратном пути. При дальних перелетах аисты используют преимущественно парящий полет. Аисты стараются избежать полетов над морями. Питаются белые аисты преимущественно лягушками и ящерицами. Поедают птицы также многих насекомых, моллюсков и небольших рыб. Входят в их питательный рацион маленькие млекопитающие – мыши-полевки, некрупные зайчата и суслики – Белые аисты не прочь полакомиться маленькими птичками и птенцами. При добывании пищи белые аисты неторопливо прохаживаются по земле, а увидев добычу, птица мгновенно подбегает к ней. Нередко аисты убивают слабых и больных особей в своей стае. В среднем белые аисты доживают до 20-21 года. В зоопарке был отмечен аист, проживший 24 года. По данным учета, осуществленного в 1958 году, численность белых аистов в СССР составляла около 30 тысяч жилых гнезд. А в настоящее время белый аист относится к числу охраняемых птиц. Черный аист немного меньше белого, длина его крыльев составляет около 50 сантиметров. Весит птица примерно 3 килограмма. В окрасе этой птицы преобладает черное оперение с зеленоватым и медно-красным оттенками. Брюхо птицы имеет белый окрас. Клюв, ноги, горло и неоперенные участки имеют ярко-красный цвет. Обитает черный аист в лесах, где имеются хотя бы небольшие массивы старых деревьев. Птица любит располагаться неподалеку от различных водоемов и болот. Свои гнезда аист делает в местах, хорошо защищенных от людей. Черный аист, как и белый, принадлежит к моногамным птицам. Сразу же после прилета аист начинает строительство гнезда, которое обычно расположено на боковых ветвях высоких деревьев. А В редких случаях на дереве может находиться больше одного гнезда. Жилище черного аиста имеет более округлую форму в сравнении с гнездом белого. Самка откладывает по 4 яйца и интервал между кладкой яиц составляет по двое суток. В процессе насиживания яиц принимают участие оба родителя. Период насиживания варьируется от 35 до 46 дней. Иногда птенцы появляются на свет спустя и 30 дней. А зачастую в гнезде встречаются неоплодотворенные яйца. При рождении тело птенцов покрывает пух белого или серого цветов. Клюв у птенцов двухцветный, оранжевый у основания и зеленовато-желтоватый на конце. В течение первых 10 дней птенцы не могут подниматься на ноги. Только спустя 35-40 дней птенец, окрепнув, может встать на ноги. В 50 дней птенец полностью покрывается перьями, но гнезда не покидает. За время пребывания в гнезде птенцы набирают вес, превышающий вес их родителей, но со временем они худеют. В возрасте 64-65 дней птенцы начинают покидать гнезда. В конце лета птицы постепенно начинают перемещаться к югу, Но отлет может откладываться до глубокой осени. Питаются черные аисты животной пищей, рыбами, лягушками, различными водными насекомыми и изредка рептилиями. В поисках еды аисты преодолевают расстояние до 5 км. Птенцам родители дают пищу по 4-5 раз в день. В Беловежской пуще был отмечен случай когда взрослый аист дал своим птенцам сразу 48 лягушек. Их вес составил 454 килограмма. Черные аисты, в отличие от белых, могут издавать различные звуки, а также они умеют трещать клювом.